Шляет о награде В любви все ради одного В любви все ради одного Все ради Бога Бога ради Ни боль, ни ветер перемен Не исказит родные лица В любви нет смерти, нет измен В любви нет смерти, нет измен Любовь их даже не боится Не осуждая никого Являя Бога в человеке Любовь не ищет своего Любовь не ищет своего Ей все и так Да ну навеки. Человека надо искать. Даже если вы поссорились. Даже если вы уверены, что он где-то пьёт и ведёт себя как Есенин в худшие дни. Гармонисты Жить на лёгкого поведения, рога не плачь. Но же если человек склонен пропадать на время, всё равно надо искать. Не для возобновления отношений, если отношениям пришёл конец, а просто потому, что может случиться плохое. Как с Есениным. Или вот обнаружили известного комика в номере отеля. Вокруг бутылки на дверях табличка: "Не беспокоить". Никто и не беспокоил. Кому охота вести разговоры с пьяным, слушать бред и бутылку воровать? Взрослый человек сам за себя отвечает. Это бесспорно. И может выключить телефон, запереть двери и табличку вывесить. Это не единичный случай. Может быть, можно было помочь и спасти. Но у всех своя жизнь. А близких людей такой человек обижает и отталкивает прежде чем погибнуть. Всё равно надо искать. И пьющих, и не пьющих, добрых и злых, сердитых и грустных. Человек слаб, уязвим. С ним может что-то случиться. И не звонить от обиды и гордости. Можно, конечно. Но лучше позвонить. Просто спросить, всё ли в порядке. Это не навязчивость, это нормальные человеческие отношения. Это мы делаем потому, что мы люди и беспокоимся. И в одиночестве что угодно может случиться. Вот о чём я думаю. И есенин ночью стучался робко в дверь знакомых в гостинице. Они не открыли И я очень их понимаю Но все же открыть надо было Он ведь был их друг И выпивали они вместе Просто они смогли заснуть А он не смог И до утра сидел на диванчике в холле Боялся идти в номер А потом пошел И все Вынесли оттуда Так что нет ничего дурного в том, чтобы человека искать. А найдя отругать, высказать всё, заругаться, но убедиться, что он живой. Не звонить надо, не бояться, что вас обвинят в навязчивости, наплевать. Главное удостовериться, что всё нормально и знать, где человек находится. Один знаменитый американский комик Две недели неживой просидел на диване в своем роскошном особняке. Нехорошо это. И убедительно показывает, почему он выпивал. Он был очень одинок и никому совершенно не нужен. Все смеялись над его шутками, но никто не заехал узнать, дышит ли он. Надо искать. А что потом делать? А что потом делать? Подумаем. Главное, чтобы живой был. И если что, надеюсь, вы меня тоже будете искать. А я вас Только раз И след теряет Не находит А человек Гостит у вас Прощается И в ночь уходит А если он Уходит днем Он все равно От вас уходит Давай сейчас его вернем Пока он площадь переходит Пока он площадь переходит Его немедленно вернем Поговорим и стол накроем Весь дом вверх дном перевернем И праздник для него устроим А если он уходит днем Он все равно от вас уходит Давай сейчас его вернем Пока он площадь переходит Пока он площадь переходит теряя тонкорас и свет теряя не находят а человек Один мужчина любил женщину. Он ее всю жизнь любил. В юности полюбил и в армию ушел. А она замуж вышла. Так бывает. В юности так трудно ждать. И началась обычная жизнь. Разные события и обстоятельства. Этот мужчина добился большого успеха. Несмотря на страшные препятствия, и у него были увлечения. Он же был нормальный мужчина, этот Сергей. Но он так и не женился. Он в душе продолжал любить девушку, которая его не дождалась. Но это было так странно и дико, что он никому об этом не рассказывал и даже себе не признавался. Но он помнил её лучистые глаза. Ее смех, ее нежные руки, ее изящную фигурку. И прошло 30 лет. Целая жизнь. Сергей не сидел в соцсетях. Что ему там делать при его высоком положении? И не поддерживал отношения с одноклассниками и друзьями детства. Ну вот, случайно или нет, но нашел он эту Олю в соцсети. Обычно это такая страница с рецептами и статусами о любви и надежде. Ни фотографий, ни рассказов о себе. Пустая страница неинтересная. Но у него сердце заколотилось. Он чуть не задохнулся и написал письмо. И она ответила кратко и сухо. Он снова написал. Он даже не знал, где она живёт. И она снова ответила коротко, любезно и коротко. И он понял, что любовь никуда не делась, что он отдал бы все на свете, чтобы только увидеть свою Олю, только поговорить с ней. Но она упорно отказывалась встречаться, хотя отвечала на письма. Он стал разыскивать ее, а адрес нашел, и снова тупик. Не поедешь же домой к человеку. Там семья, муж, дети, внуки бегают. Он мучился и писал. А она отвечала. И так прошел год. И Сергей страдал, и видел сны. Словно все снова как прежде. Они юные, красивые, снова вместе. Он очень мучился. А потом это Оля написала ему. Она написала: "Пусть всё останется как есть. Не надо видеться. Не надо встречаться. Мне под 50, и я тяжело больна. Я инвалид. И от лекарств и лечения я поправилась на 40 кг. Я почти не могу ходить, только до аптеки. И я даже не боялась, что ты меня подкараулишь. Ты меня не узнаешь". Я ужасная, толстая, задыхающаяся старуха, но ты помни меня такой, какой я была. Я тоже всю жизнь тебя любила. Мой брак был ошибкой, и мы недолго прожили вместе. Я одна прожила жизнь, уже прожила. Всё. Я люблю тебя. И прощай. Такое грустное и правдивое письмо. Этот Сергей побежал к Оле тотчас. Он же узнал адрес. Она открыла дверь и заплакала бессильными слезами отчаяния. А он смотрел на неё и видел только лучистые глаза и нежные руки. Он свою Олю видел, а больше не видел ничего. Вот ничего лишнего и точка. Она осталась красавицей. И не ковал лучше не было на свете. И как глупо и расточительно было потерять целый год. Целый драгоценный год на переписку. И теперь они вместе и совершенно не видят друг в друге никаких изменений, потому что любовь имеет своё зрение. И любимый человек прекрасен и нужен, чтобы с ним не ни случилось И может быть, Оля выздоровеет всё же. Теперь есть ради чего выздоравливать. И это история про любовь. И про то, что мы не меняемся для тех, кто нас любит. Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Чтобы всё до конца описать, объяснить. Есть ли чувство сильнее и прекрасней на свете? Есть ли что-то сложнее, чем просто любить? Что такое любовь? Что за сила в ней скрыта? Чтобы верить, надеяться, ждать и прощать Перед взором ее Вся вселенная на стеж открыта Жаль, что люди сердца не хотят открывать Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Может, нет её вовсе. Может, это условность и ничего за неё говорить. Если так всё напрасно, напрасно нас время уносит. Если так, то, наверное, лучше не жить. Что такое любовь? Кто сумеет это видеть? Объяснение с годами длиннее и темнее. Что такое любовь? Понимают, наверное, дети. И распятый Христос говорит нам о ней. Что такое любовь? Какая любовь. Как-то у моей собачки старенькой ножки отнелись задние. Заболел маленький пёсик. Дело было в Башкирии, в деревне И я вынесла его на травку, на солнышко. И, конечно, было мне очень грустно. Расплакаться впору, если честно. До того было печальное зрелище, как пёсик хотел встать, да не мог. И поскуливал. И шла мимо старуха. Сказала грубо, «Надо усыпить пёсика. Вот он какой больной и старый». Я промолчала. сидела рядом с собачкой и гладила по головке. Что ещё сделаешь? И прошла добрая старушка с круглым лицом и в платочке зелёном с люрексом, в жилетике и колошках. Остановилась и сказала: "У меня тоже ножки отнимались. Я одна ползла по дому. А потом Бог помог, я выздоровела. И твоя собачка выздоровеет". Это пройдёт. Ножки снова будут ходить. И ещё можно жить. Солнышко вот и травка. Можно жить. Не плачь. И дальше пошла, специально бодро перебирая колошками. Дискоть, видишь, выздоровели ножки. Ну вот. И собачка моя выздоровела. И сейчас стала ещё старше. Совсем дряхленькая. Но он все равно живет и радуется. И добрая старушка в калошках и платочке Пусть живет и радуется. Я по сей день ее вспоминаю добром. И мы всегда друг другу машем рукой и улыбаемся. И собачка улыбается беззубым ротиком. И старушка. Надо хорошее говорить И приводить положительные примеры из личного опыта. Что я и делаю. И пусть всё у вас будет хорошо. Скоро солнышко, травка и весеннее голубое небо, под которым живут добрые люди. И все остальные, может быть, благодаря им и живут. Про любовь. Надо рассказать всё-таки. Это я в детстве была в пионерском лагере после первого класса. Мне не понравилось очень. Умывальник на улице. Все в одной комнате спят. Туалет с дыркой. Нехорошо как-то, неуютно. И там был мальчик, рыженький такой, весь в веснушках. Денис его звали. Он не всегда косточки из компота камнем разбивал. Такой обычный мальчик, рыженький, довольно тихий и молчаливый. Меня из лагеря раньше забрали. Я очень просила. И все оставляли друг другу адреса, чтобы переписываться. Тогда любили переписываться. Я уж и забыл о лагере. Потому что глубокая осень была. И ночью в дверь постучали негромко. Тук-тук. Это пришёл этот мальчик Денис к изумлению моих родителей в будяновке со звездой и в клетчатом пальто. Он далеко жил, где-то за Химмашем. Это он ехал на троллейбусе, на автобусе, на трамвае, а потом вообще шёл пешком. Он заблудился. Но всё равно шёл упорный рыжий мальчик в будённовке со звездой и в клетчатом пальто. Он нашёл наш дом и квартиру и постучал в дверь. И родители не могли понять, что это за мальчик, откуда он, что ему надо. Он молчал, такой бледный, а я в пижаме стояла и удивлялась. Тоже ничего не поняла, зачем он пришёл. Мальчик сказал, чтобы я надеялась. Со временем за мной прибудет эскадра. Надо внимательно смотреть, когда я на море поеду. Это всё будет позже, но эскадра обязательно приплывёт, никаких сомнений. Потом папа пошёл в гараж за машиной, а Денис пил чай и немножко плакал от усталости, совсем чуть-чуть. Телефона никаких вообще не было. и его просто вывезли домой. Так я и не знаю, чем все кончилось. Но вот любовь – это когда едут на автобусе, на троллейбусе, на трамвае, а когда трамваи кончаются и нет рельсов, идут пешком, буденовку поправят и идут. В темноте, под дождем идут и идут, чтобы сказать самые важные слова. Самое главное про искадро. Я, когда на море бывала, всегда часто смотрела на горизонт. Пока не приплыли за мной. Но всё ещё впереди. И мальчика я сразу узнаю. Даже если он совсем большой. Он же рыженький, в веснушках, в будёновке и в клетчатом пальто. Так выглядит моя любовь и надежда. И это очень поддерживает. Жить с людьми это как в купе ехать. Ехать с учтивыми попутчиками так удобно, так хорошо. Вещи поставить можно аккуратно под нижнюю полку и другим места оставить. И кто-нибудь поможет чемодан наверх поднять, и уступит нижнее место, если сам молодой и ловкий, или мы уступим, если едет старушка или ребёнок. И все выходят из купе молча, когда надо переодеться, и всегда подвинутся, когда пора ужинать, и угостят едой. Но без навязчивости И никто не скажет Чего это вы жрете сахарозаменитель? Он вредный Может и вредный Но вот так вышло И все вежливо поговорят Не касаясь неприятных тем Попьют чаю И лягут в свои постельки Укроются одеялками И сладко уснут Чтобы встать бодрыми И отдохнувшими А если ребёнок заплачет, это ничего. Это же ребёнок. Надо его по очереди покачать, позабавить, он и уснёт. И очень приятно ездить в таком хорошем купе, где не надо объяснять ничего, просить выйти, когда передеваешься, терпеть бранни цензурную или опли. И жизнь она как поезд. Куда едем не wiadomo. Но от нас зависит, как сделать путешествие приятным. Потому что, в сущности, деваться-то некуда. И всем надо ехать. И мало ли, какие у меня привычки и желания, словарный запас и грубый жизненный опыт, я в купе не одна еду. Вот для чего нужны учтивость и вежливость. И понимание. И может, Фрейд вовсе не из суеверия в поезде не любил ездить. И не любил ездить. просто попуччики ему попадались неприятные большое счастье иметь хороших попуччиков с румяными пирожками и добрым сердцем и самому таким быть стараться по крайней мере